Когда бабы дома не было, а это случалось частенько, я отсиживался у себя в комнате, читал, писал рассказы, рисовал лошадок. По утрам, пока Хасан возился в кухне под звяканье тарелок и свист чайника, я старался дождаться, когда все стихнет, хлопнет дверь, и только тогда спускался вниз. День начала занятий в школе я обвел в своем календаре кружком и считал, сколько дней еще осталось. К моему ужасу. Хасан изо всех сил старался, чтобы все между нами шло, как раньше. Сижу я в своей комнате и читаю «Айвенга» в сокращенном переводе на Фарси. А он стучится в дверь. Что такое? Я иду к булышнику за хлебом, говорит Хасан изо за дверь. Не хочешь пройти за компанию? Я занят, отвечаю, потирая виски. С недавних пор стоит Хасану оказаться поблизости, как у меня начинает трещать голова. На дворе солнышко, вижу. Только и гулять в такую погоду. Вот и ступай. А ты разве не собираешься? Молчу. Что-то ударяет в дверь с той стороны. Хасан, что ли, бьется лбом. Что я такого сделал? Амир, ага, скажи мне. Почему мы больше не играем вместе? Ты не сделал ничего плохого. Иди себе. Скажи мне, я исправлюсь. Сгибаюсь пополам и зажимаю себя коленями голову, словно тисками. Сейчас скажу, в чем тебе следует исправиться. Глаза у меня закрыты. Слушаю, прекрати приставать ко мне. Иди куда шел, хоть бы он ответил мне грубостью. Распахнул сейчас Настей ж дверь и наговорил резких слов. Мне было бы легче, ничего подобного. Выхожу из комнаты, а Хасан и след простыл. Падаю на кровать, накрываясь подушкой и рыдаю. Теперь Хасан существовал где-то на задворках моей жизни. Я старался, чтобы наши пути никак не пересекались. Если Хасан был рядом, воздух в комнате становился разряженным, и я начинал задыхаться, словно мне не хватало кислорода. Но даже если Хасан находился далеко, я все равно отчувствовал его присутствие в кипе выстиранной и выглаженной одежды на плетеном стуле, в нагретых тапочках у двери, в затопленной перед завтраком печке. Куда бы я ни повернулся, перед глазами у меня маячили знаки его непоколебимой преданности, будь она трижды проклята. Ранней весной, за несколько дней до начала занятий в школе, Баба и я сажали в саду тюльпаны. Почти весь снег растаял, на склонах холмов уже пробивалась свежая травка, утро выдалось серое и холодное. Баба, сидя на корточках, клал в лунки луковицы, которые подавал я, и ссыпал землей. «Большинство людей считает, что тюльпаны лучше сажать осенью», — говорил он. «Но это неправда». И тут я его огорошил. «Баба...» А тебе никогда не хотелось нанять новых слуг? Луквец упал на землю, садовый совок плюхнулся прямо в грязь, баба резким движением содрал с рук перчатки. — Что ты сказал? — Я рассуждаю, вот и все. — И чего ради я должен прогнать старых слуг? Слова отца прозвучали резко. — Ничего ты не должен. Я просто спросил, — пробормотал я, — — Зачем только было затевать этот разговор? — Это все из-за тебя и Хасана. Между вами словно черная кошка пробежала. Но ты уж сам разбирайся, я тут ни при чем. — Извини, баба. Отец вновь натянул перчатки. — Я рос вместе с Али. Процедил он сквозь зубы. — Мой отец взял его в семью и любил как собственного сына. — Алис, с нами уже сорок лет, целых сорок лет, черт побери, и ты думаешь, я хочу его вышвырнуть? Лицо у бабы было красное, как тюльпан. — Я тебя пальцем никогда не тронул, Амир. — Но если ты только заикнешься еще раз, — отец оглянулся и потряс головой, — ты позоришь меня. — Хасан останется здесь, ты понял? — Оттупившись, я набрал полную горсть холодной земли, и сейчас она сыпалась у меня между пальцами. — Ты понял, что я сказал? — проревел Баба. — Да, Баба, Хасана останется с нами. Баба с яростью вонзил совок в землю. — Он здесь родился? Здесь его дом? Его семья? Выбрось эту чушь из головы. Я понял, Баба, извини. Последние тюльпаны мы сажали в тяжелом молчании. Начались занятия, и мне стало немного легче. Новые тетради, остро заточенные карандаши, общий сбор во дворе школы сейчас староста дунет в свисток. Размешивая грязь, баба подвез меня к самому входу в старое двухэтажное здание из натурального камня с облупившейся внутри штукатуркой. Большинство моих товарищей прибыло в школу на своих двоих, и форт-мустанг Бабы всегда провожали завистливыми взглядами. Выходя из машины, я должен был надуться от гордости, но помню лишь свое смущение и пустоту внутри. Отъезжая, Баба со мной даже не попрощался. Мы еле успели похвастаться боевыми шрамами на ладонях — Памятками о воздушных сражениях, как раздался звонок, все парами отправились в классы. Я занял последнюю порту. На уроке Фарси мне хотелось одного, чтобы задали побольше.